Глава девятнадцатая. Гостиница «Белый олень». Апартаменты маркиза Рамсгейта. Дикая боль привела Хью в чувство, и, открыв глаза, он обнаружил, что лежит в постели. По привычке застонав, он потянулся было к бедру, чтобы помассировать ноющую мышцу. Но не тут-то было. Оказывается, этот ублюдок связал его. — О, ты очнулся! — раздался голос отца, и прозвучал он так обыденно, что Хью прорычал, извиваясь в своих путах. Я убью тебя. Маркиз сидел в кресле в углу и наблюдал за сыном поверх газеты. Вполне возможно, но не сегодня. Хью снова дернулся, однако все его попытки освободиться ни к чему не привели. Он только натер связанные грубой веревкой запястья. Голова кружилась, и Хью закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Чего ты добиваешься? Лорд Рамсгейт сделал вид, что обдумывает ответ. Наконец сказал. Дело в том, что я обеспокоен. «Чем?» «Боюсь, что ты слишком нерасторопен в общении с леди Сарой. Кто знает, когда мы еще найдем женщину, готовую не замечать твоё увечье?» — объяснил Рамсгейт, морщась от отвращения. Хью проигнорировал издевательский тон, поскольку привык к подобным оскорблениям и в какой-то момент даже стал гордиться тем, что не замечает их. А вот заявление о нерасторопности его встревожило. «Чего от него хочет этот мерзавец?» «Я познакомился с леди Сарой всего две недели назад». «Неужели? А мне казалось, что гораздо раньше». Хью помрачнел. Мир как будто перевернулся с ног на голову. Раньше отец, разглагольствуя, обычно всегда горячился, а Хью презрительно слушал его с невозмутимым видом, а сейчас спокойно смотрел на сына, лишь слегка приподняв брови. Хью же готов был рвать и метать. «Я надеялся, что за то время ты продвинешься в своих ухаживаниях», — заметил Маркиз и сделал паузу, чтобы перевернуть газетный лист. «Напомни, когда у вас все началось?» «Ах, да, в Фенсморе, после встречи с леди Данбери, этой старой крысой, что всюду сует свой нос». У Хью упало сердце. «Откуда ты все это знаешь?» Лорд Рамсгейт изобразил пальцами, будто отсчитывает купюры. «Я щедро плачу людям за информацию. «Кому именно?» Маркиз склонил голову, как будто размышлял, стоит ли раскрывать эту тайну, и, пожав плечами, наконец ответил. «Твоему камердинеру, например?» Мог бы и сам догадаться. Хью уставился в потолок, стараясь подавить приступ тошноты. «Он служит у меня уже два года. Подкупить можно любого», — Маркиз опустил газету. «Неужели я тебя ничему не научил?» Хью перевел дыхание, стараясь сохранять спокойствие. «Немедленно развяжи меня!» «Пока не могу». Лорд Рамсгейт снова взял газету и вдруг воскликнул с негодованием. «Чёрт возьми, ее не прогладили!» Он отбросил газету в сторону и раздраженно взглянул на свои руки, перепачканные черной типографской краской. «Не люблю путешествовать». «Мне нужно вернуться в Уиппл-Хилл», заявил Хью, постаравшись, чтобы это прозвучало как можно убедительнее. «Правда?» — лукаво улыбнулся Маркиз а я слышал, что ты решил покинуть поместье. Хью сжал кулаки. Его пугало, что отец так хорошо информирован обо всем, что происходит в его жизни. «Я получил записку от твоего коммердинера, пока ты лежал без сознания», — продолжал лорд Рамсгейт. «Он сообщил, что ты велел ему собрать твои вещи. Должен признаться, это меня встревожило». Хью снова попытался освободиться от пут, но у него ничего не вышло. Судя по всему, папаша был мастер вязать узлы. «Надеюсь, скоро тебя развяжут». Лорд Рамсгейт встал, подошел к тазу с водой и принялся мыть испачканные краской руки, будто между делом заметив. «Мы ждем прибытия леди Сары». Хьё оцепенел. «Что ты сказал?» Маркиз тщательно вытер руки маленькой белой салфеткой, достал карманные часы и взглянул на сына с пугающим мягким выражением лица. «Думаю, она скоро будет здесь». Твой слуга наверняка уже сообщил ей, где ты. «Почему, черт возьми, ты так уверен, что она приедет сюда?» — прорычал Хью. В его голосе предательски звучали нотки отчаяния, и маркиз наверняка уловил их. «Я не уверен, а просто надеюсь», — взглянул на сына маркиз. «И тебе советую. Одному Богу известно, сколько еще ты проваляешься связанным в этой постели, если леди Сара не явится сюда». Хью, закрыв глаза, застонал. Как вышло, черт возьми, что отец взял над ним верх? Чем была пропитана тряпка? Хью ощущал головокружение и такую усталость, как будто пробежал не меньше мили с максимальной скоростью. Он выдохся, внутри царила пустота, сил не было. «Я задал вопрос», — повторил Хью, повысив голос. «Ах, это эфир. Умное зелье. Безотказно действует». Хью заморгал, пытаясь избавиться от черных точек перед глазами и с горькой усмешкой сказал «Леди Сара сюда не приедет». Ему нужно было заставить отца усомниться в эффективности его плана, но тот возразил «Непременно приедет. Леди Сара любит тебя, хотя непонятно за что». «Твоя отеческая забота не перестает меня изумлять», съязвил Хью, подергав за веревки, которыми был связан. «Разве ты не бросился бы следом...» если бы она убежала из поместья». «Это совершенно иное», — отрезал Хью. Лорд Рамсгейт только улыбнулся. «Ты же понимаешь, что причин, по которым твой план может сорваться, великое множество», — сказал Хью, стараясь говорить убедительно. «Во-первых, дождь льёт, как из ведра. Она же не сумасшедшая, чтобы куда-то отправиться в такую непогоду». «Но ты же отправился?» «У меня не было выбора. Не мог же я проигнорировать просьбу отца?» Сизвил Хью. «А у леди Сары нет причин беспокоиться из-за того, что я уехал повидаться с тобой». «О, перестань!» усмехнулся Маркиз. «Наша взаимная неприязнь ни для кого не секрет». «А взаимные неприязни, возможно, и знают», парировал Хью. «А вот о глубокой вражде нет. Саре тоже ничего не известно, а, следовательно, нет повода для беспокойства». «Неужели ты не рассказал ей о нашем контракте?» С усмешкой спросил лорд Рамсгейт. «Разумеется, нет», — солгал Хью. «Как ты думаешь, стала бы она принимать мои ухаживания, если бы знала?» Маркис на мгновение задумался. «Ну что ж, отлично. Тем легче мне будет осуществить свой план». «Какой именно?» Женить тебя». «Привязав к кровати...» Маркис самодовольно улыбнулся. «По моей задумке, леди Сара должна освободить тебя». Ты сумасшедший, прошептал Хью, но к своему ужасу почувствовал, как шевельнулась в паху. Стоило представить себе, как Сара, склонившись над ним, тянется к узлу веревки. Он зажмурился, пытаясь думать о черепахах, рыбах, толстом викарии в деревне, где он вырос, о чем угодно, только не о Саре. Только не о ней. Я надеялся, ты будешь благодарен мне, сказал лорд Рамсгейт. Разве Сара не та женщина, которую ты мечтаешь заполучить? Но не таким образом. Пробормотал Хью. Я запро вас обоих здесь на часик другой. Леди Сара будет скомпрометирована независимо от того, чем вы будете заниматься. Лорд Рамзгейт наклонился и хитро прищурился. Все будет хорошо, вот увидишь. Ты получишь то, о чем мечтал, а я то, чего хотел. А как насчет желаний самой леди Сары? Лорд Рамзгейт вскинул бровь, затем склонил голову и, наконец, пожал плечами. Очевидно, надежды и мечты Сары интересовали его в последнюю очередь. «Уверен, она будет благодарна мне». Маркиз хотел что-то добавить, но вдруг насторожился и повернул голову к двери. «По-моему, она приехала». Хью ничего не слышал, но мгновение спустя раздался настойчивый стук в дверь, и он яростно рванулся из своих пут. Он мечтал о Саре Плейнсворт, желал её всем своим существом. Хотел предстать с ней в церкви, перед Богом и людьми, надеть кольцо ей на палец и поклясться в вечной преданности. Хотел лечь с ней в постель и своими ласками доказать, что любит ее. Хотел холить и лелеять, сдувать с нее пылинки, пока она вынашивает их ребенка. Но принуждать ее к браку никогда бы не стал. Сара должна сама, по доброй воле, изъявить желание стать его женой. «Что-то я разволновался», — усмехнулся лорд Рамсгейт с издёвкой прямо как школьник». «Не смей прикасаться к ней», — прорычал Хью. «Клянусь, если тронешь ее хоть пальцем...» «Ну-ну, успокойся», — перебил его отец. «Леди Сара — будущая мать моих внуков. Разве я могу причинить ей вред?» «Не делай этого». Едва ли не взмолился Хью, и его голос сорвался, прежде чем он успел добавить «пожалуйста». Он не собирался умолять отца, но в данной ситуации ради Сары Хью был готов на все. Она не хотела выходить за него замуж. Хью понял это сегодня утром. Но если она войдет в комнату, папаша запрёт их вместе и тем самым решит ее судьбу. В результате Хью добьется ее руки. Но какой ценой? Отец, умоляю тебя, не делай этого. Маркиз даже не пытался скрыть изумление, потому что не помнил, когда сын в последний раз называл его так. Однако уступать не собирался. Радостно потирая руки, он направился к двери. «Кто там?» — спросил Маркиз. Из-за двери донесся голос Сары. Хью в отчаянии закрыл глаза, не в силах предотвратить то, что должно произойти. «Леди Сара!» — воскликнул лорд Рамсгейт, как только открыл дверь. «Мы вас ждали». Хью повернул голову, чтобы увидеть дверной проем, но отец загораживал ему обзор. «Я хочу видеть лорда Хью», — холодно заявила Сара. «Вашего сына». «Сара, не входи!» выкрикнул Хью. «Хью?» С паникой в голосе отозвалась она. Он опять попытался избавиться от пут, хоть и знал, что не вырваться, но не мог, и как мешок неподвижно лежал на кровати. «О боже, что вы с ним сделали?» воскликнула Сара и оттолкнула лорда Рамсгейта с такой силой, что он врезался в дверной косяк. Она промокла насквозь под дождем, волосы налипли ей на лицо, подол платья испачкался и порвался. «Я всего лишь подготовил его к твоему приезду, моя дорогая девочка», — рассмеялся лорд Рамсгейт. И прежде чем Сара успела произнести хоть слово, вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. Она тут же бросилась к Хью. «Что случилось? О, боже, он привязал тебя к кровати. Но зачем?» «Дверь», — рявкнул Хью, мотнув головой в сторону выхода из комнаты. «Проверь дверь». «Дверь?» — растерялась Сара. «Но...» «Делай то, что я говорю». Она с недоумением посмотрела на него, но подчинилась. «Заперто». Он выругался себе под нос. «Что происходит?» В полном недоумении спросила Сара и поспешила к кровати развязать веревки. «Почему Маркиз привязал тебя? Зачем ты вообще поехал к нему?» «Если отец потребовал, чтобы я приехал, значит, нужно ехать, чтобы предотвратить беду. Но ты...» «Особенно накануне свадьбы твоего кузена». Саре стало понятно, почему он не мог проигнорировать требования отца. «Что касается веревок, поморщившись, добавил Хью, «это было сделано для того, чтобы тебе пришлось меня развязывать». «Что?» — изумилась Сара, но тут же вскрикнула от боли и сунула указательный палец в рот. «О, чёрт! Ноготь сломала! Просто чудовищные узлы! Как ему удалось так туго затянуть их?» «Я не мог сопротивляться», — сказал Хью, презирая себя за слабость. «Отец усыпил меня, а пока я был без сознания, связал». Губы Сары зашевелились, но если она и прошептала что-то, Хью не разобрал слов. Он прижал к лицу тряпку, пропитанную эфиром, и я потерял сознание. «Но зачем твой отец все это устроил?» Хью на мгновение закрыл глаза. Его угнетало то, что ему сейчас предстояло сказать. Отец задумал тебя таким образом скомпрометировать, чтобы вынудить выйти за меня замуж. Сара, совершенно шокированная, не произнесла ни слова, уставившись на узел, который так старательно пыталась развязать. Ухью сжалось сердце. Но с чего он это взял? Наконец спросила Сара. Она говорила медленно и осторожно, как будто боялась, что неверное слово может обрушить на них лавину неприятных событий. Хью растерялся, не зная, как реагировать на ее вопрос. Им обоим были известны правила приличий, принятые в обществе. Если бы их обнаружили одних в комнате с кроватью, то ей пришлось бы выбирать — или брак, или испорченная репутация. «Ты же не можешь скомпрометировать меня, пока привязан к кровати», — заявила Сара, не глядя на него. Хью судорожно сглотнул. Хоть он и не любил изощрённые любовные игры, но сейчас он не мог не вспомнить о способах, которыми мужчина был способен скомпрометировать даму, даже будучи привязанным к кровати. Сара прикусила нижнюю губу, словно что-то обдумывая. Потом предложила. «Может, мне просто оставить тебя в таком состоянии?» «Оставить меня вот так?» — возмутился Хью. «Ну да». В таком случае, если кто-нибудь войдет сюда, например, Дэниел, который скоро будет здесь, то увидит, что между нами ничего не было. «Твой кузен знает, что ты здесь?» Ганория настояла, что он должен поехать со мной, но я сбежала. Она откинула мокрую прядку, падавшую ей на глаза. «Мне казалось, что если доберусь сюда первой, то, возможно, смогу все уладить». Хью застонал, а Сара, сокрушенно глядя на него, крепко привязанного к столбикам кровати, Добавила. «Такое увидеть я не ожидала. Страшно подумать, что будет, когда сюда приедет Дэниел». Они помолчали. Внезапно Сара встрепенулась, в ее глазах загорелась надежда. «Ты говорил, что твой отец не причинит Дэниелу вреда, но...» «А что, если я постучу в дверь и позову на помощь? Если нас выпустят отсюда раньше, чем приедет Дэниел?» Хью покачал головой. «Отец только этого и ждёт». Тот, кто откроет дверь в эту комнату, будет свидетелем твоего падения. Но ты привязан к кровати. Кто-то может подумать, что это ты привязала меня для любовных утех. Сара ахнула и отскочила от кровати, как ошпаренная. Но это... это... о боже! На ее лице застыло выражение ужаса. Черт возьми, если она и не испытывала к нему полного отвращения после утренних откровений, то теперь... Наверняка он был ей омерзителен. «Не расстраивайся, я что-нибудь придумаю», — судорожно сказал Хью, хотя понятия не имел, сможет ли сдержать свое обещание. «Тебе не придется. Одним словом, я найду способ спасти твою честь». Сара подняла глаза и устремила взгляд на стену. Хью видел ее лицо в профиль, и выражение его было напряженным, растерянным. «Если мы все объясним Дэниелу...» И она прерывисто вздохнула. Взгляд Хью скользнул по ее нежной шее, которую столько раз целовал. Он помнил вкус лимона и соли, запах женщины. Он был тогда так возбужден, что боялся опозориться. И вот теперь его мечта мечтата выглядит осуществиться, но Хью, вместо того, чтобы ликовать, искал способ сорвать планы отца и таким образом перечеркнуть свои надежды на счастье. Он не перенесет, если ей придется выйти за него по принуждению, даже если этот брак его самое заветное желание. «Думаю, Дэниел поймет, запинаясь, сказала Сара. «И не будет форсировать события. Я не хочу». Она отвернулась, и Хью теперь уже не видел ее лица. «Не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя обязанным». Сара не смогла закончить фразу, и Хью кивнул, пытаясь ее понять. Он собирался просить ее руки. Она знала об этом. «Так, может, хотела сказать, что ей это не нужно? Какое великодушие!» После всего случившегося она все таки стремилась избавить его от унижения. На что вообще мог надеяться коллега, кроме как на отказ? «Согласен». Это было сказано лишь для того, чтобы заполнить паузу. Хью теперь уже сам не знал, чего хочет. Сара провела кончиком языка по пересохшей нижней губе, и Хью бросила в жар. Он испугался своей реакции но тут же, помимо воли, представил, как проведет языком по ее губе, от одного уголка рта до другого, а потом переместиться ниже, к изгибу шеи и... «Развяжи меня, пожалуйста», — попросил он хрипло. «Но...» «У меня сильно затекли руки, я их не чувствую», — пожаловался Хью, ухватившись за первое, что пришло в голову. «Дело было в другом». Он чувствовал тяжесть в паху и боялся, что если в ближайшее время не освободится от пут, то не сможет скрыть своего возбуждения. Сара заколебалась, но все же решила помочь. И, подойдя к изголовью кровати, принялась развязывать узел на его правом запястье. «Ты думаешь, твой отец сидит за дверью?» «Несомненно». Ее лицо исказилось от отвращения. «Но это же...» «Болезнь», — подсказал Хью. «Добро пожаловать в моё детство». Он сразу же пожалел о сказанном. Её глаза наполнились жалостью, и он почувствовал, как горло подступает ком. Хью не мог вынести, чтобы его жалели, какой бы ни была причина. И хотел быть сильным, чтобы любимая женщина чувствовала себя под его защитой, как за каменной стеной. Он хотел нависать над ней в постели, чтобы между ними не было ничего, кроме жаркой страсти. Хотел, чтобы она знала, что принадлежит только ему, и другой мужчина никогда не ощутит теплого шелка ее кожи. Увы, его желания не совпадали с возможностями. Саре был нужен настоящий мужчина, который мог бы защитить ее, а не колека, которого любой легко одолеет. Хью ударили, усыпили эфиром, привязали к кровати. Разве можно после этого его уважать? Кажется, у меня получается, пробормотала Сара изо всех сил, дергая веревку. Держись, потерпи еще немного. Вот так. Четверть пути пройдена. Заметил Хью изо всех сил, стараясь казаться веселым и беспечным. Но у него это плохо выходило. «Хью!» Начала была Сара, но он так и не узнал, что она хотела сказать. Из холла донёсся ужасный шум. Из-за двери послышались стоны. Кто-то громко выругался. «Это Дэниел», — сказала Сара, побледнев. «Сейчас Уинстед увидит, что я привязан к этой проклятой кровати», — успел подумать Хью.